Глава 14. Командуйте привал, господин полковник. Александр Фёдорович Беляков привычно щёлкнул крышкой часов. Победаем и дотемна ещё вёрст 20 сделаем. Это вряд ли, усомнился Тучков. На наших клячах самое больше 8 пройдём, если раньше не подохнут. Не обижайте лошада, как Александр Алексеевич, лучших ведь выбирали. Ага, месяц назад. Полковник был прав. А босс шёл четыре с лишним недели, сделав остановку на 2 дня только на Рождество. Всё остальное время дорога. Вставали затемно, наспех пили чай с чем-нибудь оставшимся от ужина и в путь. В обед короткий привал, когда можно немного посидеть у дымящейся полевой кухни и опять вперёд, наматывать твёрдо на конские копыта до да санных полозьев. На ночь старались располагаться подальше от деревень, чтобы не стеснять местных жителей и не вводить их в искушение. Но «Ну, так что решаем, Александр Фёдорович. Тучков выжидательно смотрел на министра. Простой привал до Петербурга сегодня всё равно не успеем. Беляков мотнул головой, отгоняя навязчивое ощущение, будто нечто подобное уже происходило. Не летом ли, когда решили остановиться и половить рыбку близ Астрахани? Та ночёвка послужила началом перосидского похода. А чего принесёт это? На душе неспокойно. Полкотник растолковал его сомнения по-своему. Винные запасы давно у всех закончились, Александр Фёдорович. Я лично проверял и могу ручаться. Даже за капитана Толстова? Слово офицера. Ладно, значит, так-то и быть. Останавливаемся до утра. Давайте сигнал. Возница, греющийся уша чужим разговором, с готовностью натянул вожжи. Смирная кобылка послушалась команды охотно и с видимым удовольствием остановилась и требовательно посмотрела на седаков, безмолвно спрашивая, где обещанный овёс с волочи. Потерпи до завтра, родимая. Тучков потрепал совраску по морде, отошёл в сторону и выпустил вверх жёлтую ракету. Вздох облегчения, прокатившийся над обозом, вызвал добродушную усмешку. Устал народ. Ничего, «Будет и на нашей улице праздник». «Совершенно правильно», — согласился Беляков. «С раздачей пряников и прочих вкусностей государем-императором никто не уйдет обделенным». Располагались основательно, будто собирались прожить здесь по меньшей мере целую неделю. Возы поставили в круг, на них часовых, а лейтенант Давыдов все сокрушался об оставленных в Нижнем Новгороде ракетных установках. Не факт, что пригодятся, но как бы замечательно они смотрелись среди палаток. Беляков приказал с собой не брать. Жалко ведь, душой прикипел. Двухкотловая кухня давно манила запахом вещей с бараниной, мороженые туши дешевой ордынки везли с собой, и гороховые каши с луком. Но повар в белом фартуке поверх тулупа отгонял нетерпеливых огромным половником. «Куда и прешь, морда? Лошади не поины, не кормлены». «А ты пасть разявил!» «Ой, простите, Христо ради ваш благородия!» «Не признал!» «Пришибу!» — пообещал Денис Давыдов. «Да к распорядок Александром Федоровичем утвержден!» «Тьфу ты ирод!» Действительно, экипажу гусара, как людям наиболее приспособленным к воде, на каждой стоянке приходилось долбить лед в ближайшей речке или ручье. И хорошо еще, если в ближайшей. Ага, вон пятеро спешними пошли, не дожидаясь команды. «Постойте. А что среди них делает капитан Толстой?» «Не может быть, чтобы добровольно. Федор Иванович, неужто вы размяться решили?» «А, Денис Васильевич, заместитель командира Красногвардейского батальона, сделал вид, будто только сейчас заметил лейтенанта. Я тут подумал...» «А долги перед Отечеством и государем, разумеется. Кому другому бы Толстой шутки не спустил, постаравшись довести дело до дуэли?» Но товарищу по оружию позволительно чуть больше, чем много. Кто в наше время думает о другом, Денис Васильевич? Вы, Фёдор Иванович, Толстого смутить не так-то просто. Глубоко заблуждаетесь, мой друг. Если позволяю себе посторонние мысли, то они в конечном счёте служат общему делу процветания России. Каким же образом? Ну вот, допустим, схожу я в деревню. Тут по карте и версты не будет. «Нет-нет, рассуждения чисто теоретические и к моим намерениям отношения не имеющие, но мы все равно рассмотрим гипотетическую возможность. Согласны?» «Извольте». «Вы пьете водку, господин лейтенант?» Федор Иванович начал с прямого вопроса. «Нет», — слишком поспешно ответил Давыдов и густо покраснел. «Никогда». «Пусть так», — согласился Толстой. «И стихи про «ради Бога» и «арака» подразумевают банальнейший лафит, да». Но в таком случае вы вкладываете деньги в авантюрное предприятие, называемое беспокойными окраинами. Виноград выращивают там, сея во вред государству идёт. Не понял мысли, честно признался Денис. Всё очень просто. Купив в деревне Ржаново самогону, я даю крестьянину возможность немного заработать, тем самым пуская потраченный пятачок в развитие отечественной промышленности. С меня 5 копеек, с вас 5 копеек. Иван Лопухин на гребенник выпьет, сколько стоит новый серп или коса в Иксунского завода? Не знаю. Вот, а крестьянин знает, и он непременно купит. Водку? Косу, Денис Васильевич, он купит косу и на следующий год сможет заготовить в два раза больше сена, вспахать лишнюю десятину, заплатить подати. Знаете, откуда берутся средства на наше жалование? Лейтенант так и не смог понять связь между покупкой самогона капитаном Толстым и своим денежным содержанием, но на всякий случай кивнул. Конечно, знаю, Фёдор воткнул пешню в снег. Тогда я схожу в деревню. Вам сколько брать, Денис Васильевич? В каком смысле, Фёдор Иванович? То есть как это в каком? изумился Толстой. Я битый час. Извините, но 5 минут. Хорошо, пусть 5 минут. Но всё это время я распинаюсь о пользе, которую ваши жалкие копейки принесут государству, и что слышу в ответ? Говорите яснее, лейтенант. Что, в 2-3 э-э я принесу вам головку чеснока, Денис Васильевич? И министр ничего не учует. Возьмите на рубль, Фёдор Иванович, наконец-то решился Давыдов и полез в карман. Одна живём. Дорога до деревни заняла больше времени, чем рассчитывал Фёдор Толстой. Да чтоб чёрт побрал этих картографов, измеряющих расстояние в лоптях. Они сидят в тепле, пьют горячий пунш, а снег пополам с навозом месить ногами лишний час. Пусть не час, пусть половину, но только тот, кто сам мерил безразмерные русские вёрсты пешим ходом, он один лишь сможет понять. На окраине капитан навстретила ветхая старушка в лоб огорошившая вопросом. «Вы к аппарату, милостивый государь?» Интересно, откуда в этой глухомане знают ученые слова? «К нему самому бабушка». Толстой не стал кривить душой, но на всякий случай уточнил. «Не отраву ли гонят?» «Побойся Бога, солдатик!» Старуха не разбиралась в новых знаках различия, а полевой мундир красногвардейца не страдал излишествами. «Все по государеву слову!» Это как? Фёдор Иванович за время похода немного отстал от жизни, но не упускал случая пополнить знания. Да ты сам всё увидишь, касатик. Бабуля ласково улыбнулась, показав три жёлтых зуба, и капитан невольно покрутил головой, отыскивая поблизости ступу. Сказки, конечно, но вдруг. Зря смеётесь, между прочим, российская провинция порой преподносит и не такие сюрпризы. Говорят, о прошлом году казаки близ Якутска заполевали огромного зверя, учёными именуемого мамонтом. Мясо съели, шкуру на сапоги пустили, а костяк с бивнями послали в подарок Академии наук. А вы говорите, вымерли. Полюбуйтесь, он там до сих пор стоит. Куда дальше-то, бабушка? на всякий случай уточнил Толстой. Да всё прямо и прямо в аккурат к нужному месту и выйдешь. Ладно, не на том спасибо. Не оглядываться не будем, вдруг старуха растворится прямо в воздухе, оставив висеть медленно тающую трёхзубую улыбку. А клубочек путеводный старая карга пожалела. Вот так и рождаются сказки. Вслух выразил удивление Фёдор Иванович, прочитав вывеску на фасаде двухэтажного дома с колоннами, немного странно смотревшегося на фоне обыкновенных деревенских изб. Бабу Югу встретил, теперь вот Надпись сообщала, что здесь располагается экономическое общество Б. Кощеева и З. Огырынычева. Что за чертовщина творится ныне под Петербургом? Вот только крестьяне, собравшиеся перед входом, нисколько не походили на былинных богатырей, собравшихся сокрушить нечистую силу. Вид у мужиков скорее озабоченный, чем героический, и мечами кладенцами никто не размахивает. Доброго дня, вежливо поздоровался Толстой. И вам не хворать, ваше благородие, господин капитан. Удивительно, но эти в отличие от встреченной старушки, прекрасно разбирались в воинских званиях. И сразу же осторожно поинтересовались: Вы изволите к аппарату к нему самому? А что большая очередь? Не то слово, тяжело вздохнул мужик в рыжем триухе. Если бы вы вот не прибыли, совсем ложись допомирай. Да господин Кощей и только по тысяче на месяц сдаёт. Да и то не каждому достаётся. Это не хорошо. Чего уж хорошего? согласился крестьянин. А ведь у каждого дети малые есть просят. С тысяч-то разве прокормишь? Ладно бы летом перетерпеть можно, а зимой куда? А вы сколько брать будете, ваше благородие? Сколько унесу? ответил Толстой, у которого появилось чувство какой-то неправильности разговора. Или столько нельзя? Толпа загудела с осуждением и, как показалось, с некоторым разочарованием. Ясность внёс всё тот же мужик в треугохе. "Не как не можно, господин капитан. Оно, конечно, дело ваше, но и о людях подумайте. Землица-то у нас бедная, хлеб сам два родит. С аппарата только и кормимся. Берите возов 6 или 8, а лошади до Петербурга мы своих дадим, не сумлевайтесь". Капитан запутался окончательно. С каких-то пор самогон измеряется тысячами и возами, и почему им питаются крестьянские дети? Почему его не дают местным, но готовы чуть не насильно всучить огромное количество досели незнакомому человеку? И что потом делать с восемью возами? Толковник Тучков, если и промолчит, то Александр Фёдорович Беликов придушит собственными руками. Суров министр, что и говорить. Скрипнула дверь в доме, и приветливый голос провозгласил: Пропустить господина капитана Аспеда. Мужик в триухе успел шепнуть: "Это сам Кощеев и будет". Человек средних лет, румяный, круглолицый и улыбающийся, вовсе не походил на сказочного злодея. Наоборот, он излучал такую доброту и дружелюбие, что сразу располагал к себе собеседника, даже такого, как повидавший жизнь и ставший подозрительным Фёдор Толстой. «Позвольте представиться, сударь!» Неизвестный, но, судя по всему, являющийся хозяином этих мест, господин стукнул каблуками мягких башмаков. Отставной подпоручик Абшаронского полка Борис Сергеевич Кащеев. Капитан Федор Иванович Толстой, его императорского величества батальон Красной гвардии. «Из тех самых?» «Ну?» «Ах, не скромничайте!» Кащеев позвонил в колокольчик и сказал появившемуся на зов слуги. Немедленно найди Зинона Яковлевича. Аня у аппарата быть изволят, ответил Детинов с испачканными дёгтем руками, отнюдь не напоминающий лакея, и отвлекать не велели. Так пойди прочь, разочарованно бросил Борис Сергеевич и пожаловался капитану. Совершенно невозможно работать в подобной обстановке. Фёдор пожал плечами. Он вообще ничего не понимал, хотя очень хотел. Давайте не будем мешать занятому человеку. Да какие занятия, если запасы меди закончились позавчера, а новый подвоз ожидается только завтра. Не верьте ему, господин капитан. Кому? Зинону Яковлевичу, кому же ещё? Не буду, пообещал Толстой. Но скажите, как отсутствие меди может повлиять на процесс изготовления? А как же иначе? В свою очередь, поинтересовался отставной подпоручик «Неужели вы думаете, будто его сиятельство графа Рокчеев компенсирует мне приобретение латуни? И к тому же, господин капитан, перенастройка аппарата на новые материалы потребует времени, которым мы с Зеноном Яковлевичем совсем не располагаем. Но да, планы на следующий год это предусматривают, и военное ведомство обещало выделить некоторые средства. Кстати, Федор Иванович, вы наличными собираетесь расплачиваться или распиской?» Есть разница, как вам сказать, немного замялся Кощеев. Я нисколько не сомневаюсь в обещаниях его сиятельства, но некоторые обязательства перед своими работниками вынуждают меня просить о а... хмм, и если это не стеснит, понимаете, господин капитан, отсутствие оборотных средств заставляет нас ограничивать производство, и лишённые дополнительного заработка люди несколько недовольны. Они тоже на этом зарабатывают. Ну, конечно же, на аппарате изготавливаются лишь гильзы, а дальнейшее снаряжение патрона производится крестьянами вручную. Да вы не переживайте, господин капитан. Пули, лейки и мерки для пороха полностью соответствуют предоставленным от военного министерства образцам. У нас с этим строго. Борис Сергеевич пустился в пространные объяснения, из которых Фёдор твёрдо понял лишь одно: имеющийся в селе Кащееве аппарат, представляет собой станок для изготовления винтовочных гильз с металлическим донышком, изобретенный Зеноном Яковлевичем Горынычевым, с приводом от паровой машины, а сводка здесь совсем туго. Единственный кабак был подвергнут разорению еще летом, и на всеобщем сходе решено он и не восстанавливать, дабы соответствовать высочайшему указу о трезвости народа российского, а так уже и народцев, к нему приравненных. А своё огорчение капитан непреминул сообщить вслух. На что получил дельный совет. Так медовухи возьмите в общественной чайной или смородиновой браге первой мужской состоятельности весьма способствует, а вторая пищеварению очень даже помогает. Рекомендую, господин капитан. Да пока не жалуюсь ни на то, и ни на другое, напрасно пренебрегайте профилактикой молодой человек. Подумайте о будущем. «Так когда оно еще наступит?» «Хорошо, тогда перейдем к настоящему». «Сто тысяч возьмете, Федор Иванович?» Капитан Толстой покидал село Кощеево с тяжелым чувством и проклинал встретившуюся на окраине старуху. Неужели эта карга не могла предупредить, что водки здесь нет? «Негодяи! Разве десять вазов с винтовочными патронами смогут компенсировать пустоту в кармане?» Все золото, скопленное в персидском походе им самим, Иваном Лопухиным и половиной батальона, а не надо было оставлять на хранение, ухнуло в эту бездонную яму. Да еще по грабительскому курсу, когда иностранная монета оценивалась чуть не вдвое дешевле аналогичной российской. В государственном масштабе оно, конечно, правильно, но в частном случае больно бьет по кошельку. В том, что закупленные по случаю 100 тысяч патронов к кулибинским винтовкам будут оплачены, Фёдор не сомневался. Но как же обидно вернуться домой без трофеев. Даже серьги с изумрудами, бережно хранимые для подарка любимой жене, пришлось отдать Кащееву. Сволочь он. И Зенон Горынычев тоже сволочь. Одно утешает. Удалось благополучно скрыть изначальную цель визита в село. Вот бы на весь Петербург смеху было. Фёдор Толстой приехал за водкой, но был обманут простодушными пейзанами. Пребывая в росейности чувств и злой меланхолии, капитан не заметил, как от придорожного сугроба отделились две едва различимые в сгущающихся сумерках белые тени. Лошадь, схваченная под усцы крепкой рукой, недовольно фыркнула, и уверенный голос объявил: "Руки вверх, бросай оружие!" Дальнейшие события уложились в краткое мгновение. И неопытный взгляд вряд бы что-либо различил. Возница выпустил вожжи и потянулся за торчащей за поясом дубиной, но получил стволом ружья под дых и свалился с соней в снег. Вылетевшая из рукава гилька кистенья поцеловала неосмотрительно подставившегося злоумышленника, а второму досталась свинцовой картечью при попадании в лоб действующий не хуже Ковальды. Весело. Вежи за сранцов. Вопреки ожиданиям, мужики с остальных саней не бросились в бегство, а вооружились топорами давилами и ринулись выручать капитана из беды. Увы, но нападавшие закончились раньше, чем подоспела подмога. 10 рублей, ваше благородие, радовался чужой удаче всё тот же мужичок в рыжем триухе. А если до Петербурга довести, то все 12. Их что, продать можно? Знаем отдела. Наш-то исправник разбойников по пятёрке принимает. А в столицах, говорят, рублёвину за доставку накидывают. Повезло вам, ваше благородие. Отчего же? Да мы последних года полтора как вывели, и не чаяли больше. Ладно, не завидуйте. Доберёмся до Петербурга, каждому по полтиннику, обрадовал возниц капитан и решил поближе рассмотреть злоумышленников. Странно, с каких-то пор разбойный люд носит мундиры нового образца, пусть и скрытые под белыми балахонами и вооружен кулибинскими винтовками. И пистолеты в поясных кобурах с клеймами государственного оружейного завода. Непонятное дело. Погоди вязать. Федор остановил подступивших с веревками мужиков и вгляделся в лицо, до удара кистенем показавшееся смутно знакомым. «Факел, зажгите кто-нибудь». «Лучше костер развести, да железо какое раскалить!» — неправильно понял возница капитана Выхсаней. «Это мы мигом сообразим». Тоже мне, малюта скуратов нашёлся. Скуратовы бельские мы, только имельянам кличют. Да хоть ел педифором канделябровым, хмыкнул Толстой, привыкший за день к странностям. Всем отойти. Допрос будет считаться военной тайной. Ну, мужики поворчали для порядка, но поспешили оставить капитана наедине с пленниками. Зачем спорить с благодетелем, увозящим работу всего села за целый месяц? Да ему Бог здоровья крепкого, да удачи в службе. А разбойников пусть хоть живьём ест, если на то будет благородная господская причуда. Тем временем один из пленников открыл глаза, узкие из-за стремительно наливающихся фингалов, постарался встать, но охнув опять упал на дорогу. Наконец нашёл в себе силы приподняться на локте и выдохнуть хриплым голосом: "Фёдор Иванович, я? Кто же ещё?" Толстой пригляделся внимательнее и удивлённо воскликнул: "Се славин, с утра был им, сейчас уже не уверен. Чем это меня так обыкновенным кистенём? Но объясните, Александр Никитич, какого хрена вы выскакивали из того сугроба? А если бы я успел дотянуться до пистолетов? Нам сообщили, что у вас давно закончился порох. Постойте, Фёдорованович, а как Красная гвардия попала к Багратиону?" «Перевели к егерям?» «Никак не попадало. И при чем здесь егеря?» «Нашу школу направили на учение». «Школу?» «По ведомству Александра Христофоровича проходим», — пояснился Славин. «Понятно. То есть вообще ничего не понятно. Совершайте свои маневры на доброе здоровье, но мы-то каким боком? Возвращаемся с обозом из Персии, никого не трогаем, и тут на тебе сюрпризы». А если бы на моём месте был лейтенант Давыдов, вот уж где голова рез натуральной. Сначала стреляет, а потом лишь здоровается. А босс непонятно оживился со славин, не тот ли, что в двухвёрстах стоит? Нажму взводу поручено его захватить. Что же теперь? Заказывайте гробы, посоветовал капитан и прислушался. Стрельбы пока не слышно. Правда, наши орлы и в рукопашной куда как хороши. «Кстати, Александр Никитич, ваш друг очнулся, но совершенно не умеет притворяться бессознательным. И чему вас в этой школе учат?» «Ерундия всякая учат». Второй разведчик поднялся, придерживая голову руками, будто боялся расплескать ее содержимое, и представился. «Младший лейтенант, князь Кудашев. Ах да, вроде бы Николай Данилович». «А не успели» успели буквально за считанные минуты до того, как разведчики должны были отправиться снимать часовых. А капитан Толстой удачно избегнул головомойки за долгое отсутствие, о благодарности за привезенные патроны можно даже не заикаться. Полковник Тучков обрушил свой гнев на командира разведвзвода. «Во хамеле там в своих Петербургах!» наседал он на лейтенанта с невнятно произнесенной фамилией. Если самому жить не хочется, так пойдите и застрелитесь. Какой болван вам ставил задачу? Его императорское величество лично указали на карте район расположения дивизии егерей генерал-лейтенанта Багратёна. Ещё раз спрашиваю, какой болван неправильно понял поставленную государьем задачу? Было сказано про егерей. Где вы их видите? И не пытайтесь меня разжалобить, делая не свойственное военному человеку умное лицо. Незаметно подобравшийся Иван Лапухин ткнул Фёдора кулаком в поясницу. "Друг мой Тедор, где тебе столько времени черти насели? Потом расскажу, пока лучше не спрашивай", отмахнулся Толстой. "Дай послушать, командир нынче в ударе". Догамера дошёл? "Нет ещё. Если не помянет, тогда быстро закончит. Пошли отсюда, тебя Александр Фёдорович хотел видеть". "Зачем? Я откуда знаю? Сам спросишь" бочком и на цыпочках стараясь не попасться на глаза тучкову капитан выбрался из освещённого костром участка и пошёл за лопухиным и уже издали услышал за спиной ожидаемое благородное искусство разведки известно с древнейших времён господа по утверждениям гомера именно удачное её применение послужило причиной успешного завершения осады трои Помните эти великолепные строчки из Илиады?